Глава шестая. Ксюша. Устав предаваться унынию и отметив, что ныть я стала слишком часто, я принялась осматривать мою тюрьму. Ну что сказать, либо преступники содержатся здесь в идеальных условиях, либо это только для привилегированных. Удобный мягкий диван, кофейный столик, пушистый ковер на полу. А неплохо так тут. Главное, чтобы это было не последнее жилище смертников. Я прошлась по камере, заглянула в дверь, которая, как оказалось, вела в уборную, и подошла ко входной. А что если... Вытащив спицы из волос, спасибо преподавателям, научившим из каждой вещи делать оружие, я просунула их в замок. Спустя пару минут раздался щелчок, и дверь с тихим скрипом отворилась. «Я даже взвизгнула тихонечко, не ожидав такой удачи. Это ж надо! Повезло!» По коридору кралась тихо, стараясь быть незаметной, но все равно пришлось применять силу, когда молоденький мальчишка в форме стража меня заметил. «Что там надо сделать? Зажать рот ладонью и нажать на болевую точку, отключающую сознание?» Уложив спящего парня на пол, я побрела дальше, но, увы, недалеко. Спустя десять шагов прямо перед моим носом открылся портал, и из него вышел улыбающийся принц. «Куда-то собралась, дорогая?» Я зашипела рассерженной кошкой, но это мало помогло. Более того, вызвало лишь смех. «Принц приглашает на ужин?» «Что же, почему бы и не поужинать, заодно обдумать план?» Либо попытаться убить таки принца, либо вызвать как-то эту фейскую задницу и заставить перенести меня домой. В покоях ко мне сразу же бросился бран, повис на шее, всхлипывая и что-то бормоча. Прижав худенькое тело, чмокнула мальчишку в макушку и отпустила, потому что, чуть ли не сбивая с ног, об меня терся малыш. Я присела перед щенком и потрепала по длинной шерсти. «Ну что, зверюга, соскучился?» Собака, естественно, промолчала. Зато не промолчал принц. «Ага, я даже чувствую, как он соскучился», – буркнул Ордан. Я принюхалась и тихо захихикала. «Малыш, умничка, нагадил-таки в покоях принца!» Кинув взгляд на Брана, заметила, что мальчишка сжался и побледнел. А до меня начало доходить, что щенка могут просто убить, не думая, чья это вина». Переведя настороженный взгляд на принца, нахмурилась и прижала в арках себе, на что Ордан лишь усмехнулся. «Да не будет ему ничего, защитница. Сам виноват, оставил детей одних. Правда, в этих покоях поужинать не удастся, поэтому придется нам посидеть в моих, пока здесь не приберутся». «А это чьи?» — опешила я, оглядываясь на золотой подсвечник и покрывала из чистого шелка. «Ваши!» — некультурно заржал принц. «И вот если до конца дня не выветрится, то придется вам спать здесь. Ладно, идемте». Ордан открыл портал и пропустил Брана вперед. Малыш хотел был прошмыгнуть следом, но мужчина схватил щенка за шкирку, поднял на уровень своих глаз и грозно сказал. «Не гадить и не грызть. Захочешь туалет — попросись». Малыш смешно прижал ушки и, и виновато опустил глаза. Принц отпустил щенка, который тут же рванул в портал, и приглашающим жестом пропустил меня вперед. Что ж, спальня принца действительно отличалась. Нет, не богатством, а скорее стилем. Все, начиная от пола и заканчивая потолком, было в черном цвете. Черный, серый, серебристый металлик. Кровати я не увидела, но заметила несколько неприметных дверей. Да это не просто комната, а целые апартаменты. Провести экскурсию, ухмыльнулся Ордан. Не стоит. Малышу здесь есть, где присесть. и Ехидно заметила, наблюдая, как щенок обнюхивает комнату. Присядем? Ордан кивнул на глубокие кресла и первым занял одну из них. Я пожала плечами, удобно устраиваясь во втором, и отмечая, что кресла действительно очень удобны, хотя не подходят для деловых переговоров. В них утопаешь, подняться резко не получится даже при большом желании. Принц подождал, пока я устроюсь поудобнее, и заговорил. «Я так понимаю, ты ничего не знаешь о варках?» Дождавшись, кивка продолжил. «Общеизвестные факты, такие как быстрый рост, исключительная преданность хозяину и легкообучаемость, можно найти в справочнике. Но это все мелочи. Самки-варка живут исключительно в лесу, в отличие от самца, который уходит на поиски хозяина, едва исполнился месяц». «Подождите, если самцы уходят, то как же появляются детеныши?» – перебила я принца. Однажды, когда варк подрастет, он сбежит от вас на несколько дней в поисках самки, а затем вернется и будет жить с вами до конца жизни. Довольно долгое для животного, кстати. Именно поэтому варков очень мало. Плюс они сами ищут хозяина. Приручить его или же разводить на продажу просто невозможно. По поводу обучаемости, поверь, твой щенок прекрасно меня понял». В арке – животные с магическими способностями. Вызвать дождь или ветер у них не получится, а вот считывать настроение хозяина и понимать речь – вполне. Так что проблем с дрессировкой не возникнет. Данная не нужна. Щенок способен запомнить команду с первого раза. Плюс абсолютное послушание и интеллект, позволяющий самостоятельно принимать решения, если хозяину нужна помощь или грозит опасность. «Поздравляю! Вы завели себе не просто животное для души, но и отличного охранника, да и просто друга!» Последние слова заставили поморщиться. «Я же не собираюсь здесь жить! Зачем мне собака, ребенок, дружелюбное общение с принцем? Черт, меня бы выгнали из академии немедленно, если бы я вместо выполнения заказа болтала бы с будущим трупом!» «Думаешь, куда деть варка, когда соберешься домой?» — усмехнувшись, спросил принц. — Не переживай, обратно тебя никто не пустит. — Откуда вы? — шокированно начала я, но ардан перебил. — Откуда я знаю, что ты не из нашего мира? Девочка, женщины нашего мира не ходят с секирой наперевес и не запугивают честных разбойников. — Где же вы видели честных разбойников? — рассмеялась я на такое интересное словосочетание. — «А во всяком случае они так утверждают», – заговорщицким тоном сообщил ардан Сначала послышался тихий стук, а затем дверь отворилась, и вошла девушка в форме, котевшая перед собой столик, который был заставлен тарелками. Расставив на столике еду, служанка удалилась, а Ордан снял крышки с блюд и улыбнулся. «Приятного аппетита, феечка!» «И вам!» Вежливо ответила и покраснела, когда живот жалобно заурчал. Бран с удовольствием лопал какое-то мясо, сидя возле кофейного столика, в стороне от нас. Мальчишка то и дело подкармливал щенка, предлагая тому самые вкусные, по его мнению, кусочки. Я втянула запах жареного мяса и принялась за еду. «Это что за гадость?» Оставив попытку прожевать кусок подошва, выдала я. Ардан удивленно приподнял бровь, словно не понимая, о чем идет речь. «Слушайте, да это же есть невозможно!» – пробормотал я, ковыряясь в тарелке. «На земле давно уже нет нормальной органической пищи, но даже та, что готовится для бедного населения, вкуснее». «С земли, значит», – фыркнул принц. «Диана так сказала, и теперь на пути открытия собственного кафе» где она, по ее словам, будет готовить нормальную еду. «Какая мудрая девушка!» – пробормотала я, отодвигая тарелку. «Лучше хлебушком перекушу, чем буду ломать зубы и давиться пресной едой». «Вот и посмотрим, что у нее получится!» – кивнул Ордан, а затем улыбнулся и тихо спросил. «Расскажешь, почему девушка с земли, имеющая магию фей, хочет меня убить?» Я нахмурилась и поджала губы. Что ему сказать? Правду? Соврать? «Давай я тебе помогу», — предложил ардан откидываясь на спинку кресла. «Ты попала в наш мир недавно, иначе знала бы и о еде, и о варках, и о том, что у девчонки, едва справившись с совершеннолетия, не победить наследника золотых драконов. Тот, кто тебя отправлял на задание, должен был знать это», Наследника и короля убить невозможно, магия защищает. Ни яд, ни холодное оружие, ни приворотные зелья на меня не влияют. И это известно практически всем. Так вот, скажи, феечка, кто тебя послал на верную смерть? — Но вы не отдали приказ меня казнить, — подозрительно прищурившись, выдала я. — Не дал, — легко согласился ардан. Но не потому, что не казню женщин или пожалел. Есть еще одна причина. — Какая? — полюбопытствовала я, думая о том, как оторву крылья аферистки. Ответить принц не успел. В покое без стука влетел стражник и с круглыми от шока глазами закричал что-то типа «Все пропало! Нападение! Заключенный сбежал!» Ардан как-то слишком тяжело вздохнул и тихо пробормотал. Полное отсутствие дисциплины. — Кошмар! — офигевая от происходящего, пробормотала я. — Если бы у нас в академии вот так забежали к ректору, то были бы моментально отчислены или уволены. — Вот! — протянул принц, поднимая указательный палец вверх. — А знаешь что? Не дожидаясь какого-либо ответа, ардан посмотрел на стражника и выдал, ткнув меня пальцем. «Знакомься, фея моя советница. Будет также следить за вашей дисциплиной». Мы со стражником переглянулись и одновременно посмотрели на Ордана, думая, не нужна ли принцу помощь психиатра. Принц заметил мой взгляд и пожал плечами. «А что, будущая королева и советница в одном лице неплохо, правда?» «Что? Королева?» Ордан я смотрю на шокированную фею и улыбаюсь. «А, как ты думала, дорогая, отпустить тебя, обретая себя на одиночество и короткую жизнь без зверя? Зачем?» «О -о -о «Ваше высочество, но король...» — заикаясь и бледнее, позаговорил стражник, испуганно косясь на фею. «Отец не будет против», — фыркнул я, зная, что родитель примет мою сторону. Он вообще последнее время доверяет мне все больше и больше дел, мечтая отойти в сторону. Думаю, когда родится сестра, мама уговорит отца оставить трон. Но это знаю я, а больше никто. Даже Дамиан и Заран пока не в курсе ситуации. Но братья не стремятся к власти, не интересны им». «Твое высочество, а какого хрена?» – сквозь зубы прошипела феечка, сверкая глазищами – «Что именно тебя не устраивает?» Полюбопытствовал, радуясь, что хоть в запале, но перешла на «ты». «Какая советница! Какая королева! Совсем, что ли?» «Уверен, что советница из тебя будет самая прелестная, а королева еще лучше», — с улыбкой ответил девушке. «Я тебя убить должна, а не помогать править». Рявкнула фея, подскакивая и вытаскивая какую-то палочку из волос. Стражник хотел кинуться к девушке и остановить. «Стоять!» Рявкнул, добавляя в голос драконьего рыка. Стражник замер, фея смешно округлила глаза, но тоже замерла. Я забрал у нее из рук палочку, на деле оказавшуюся очень острым оружием. «Интересная вещица!» — хмыкнул я. Но я уже говорил, меня этой зубочисткой не убить. — А я попытаюсь, — прошипела истинная, забирая палочку и садясь на место. Я лишь фыркнул и посмотрел на бледного стражника. Надо Дамиану сказать, чтобы дворец нормальную стражу набрал, а то в тюрьме у него профессионалы, а дворцовые — любители, скажем так. Махнул рукой, выпроваживая незадачливого охранника, и поворачиваясь к фее. — Ну, ты сама видишь, без жесткой руки они становятся слишком ленивые. — Я здесь при чем? Да и не мудрено с таким-то принцем, — фыркнула девчонка, едва не скрипя зубами. Я лишь качнул головой и открыл портал. — Кайла, зайди. Я не проронил ни слова, не обращая никакого внимания на пахтение рядом. Разговор должен был начаться без посторонних ушей, тем более без мальчишки-дракона, считающего фею чуть ли не матерью. Как только горничная переступила порог гостиной, кивнул ей на пацана Иварга. «Собаку и ребенка в сад!» Кайло кивнула и молча увела Брана. Щенок неуклюже поплелся за ними. «Зачем ты их выпроводил?» — спросила фея, но, посмотрев на меня, вжалась в спинку кресла. «Интуиция работает прекрасно!» Дождавшись, когда посторонние выйдут, повернулся к фее «Рассказывай, кто тебя послал? Честно и без утайки?» «Я не...» — начала фея, но была остановлена взмахом руки. «Не стоит. Честно и без утайки», — повторил я. Но фея молчала, упрямо сжала губы и отвела взгляд. Не дождавшись ответа, вздохнул и открыл портал. «Куда ты?» — донеслось мне в спину. «Работать», — легко ответил, не оборачиваясь. «У тебя максимум неделя на раздумье, феечка. Неделя». «А потом убьешь?» — с вызовом фыркнула девчонка. «Ты же не думаешь, что я тебя всю жизнь уговаривать буду, ожидая ножа в спину?» Не дожидаясь ответа, вошел в портал. Вот и как следовать совета брата? Быть нежным и любезным? Не хочу. Не сейчас, когда истинное в прямом смысле бросает вызов. Дракон не тронет истинную. Что бы она ни сказала, что бы ни сделала. Но я не зверь. Откровенное хамство и угрозу спускать не намерен. Присев в кресло, пододвинул финансовый отчет, но цифры не могли вытеснить из головы ехидное. С таким-то принцем а следом лезли мысли. А вдруг она права? А вдруг и правда король из тебя будет никаким? Может, надо жестче?» Внутри рыкнул дракон, гневно протестующий. Ему не понравился намек истинный, но на нее рыкнуть не посмел, хотя и выглянул на секунду, заставляя девушку вжаться в кресло. Подумав, понял, что работа с документами откладывается, а мне нужно большее. Подойдя к окну, распахнул створки. Как давно я так не делал. Лет тридцать или даже больше, но сейчас риск был необходим. Резкий скачок адреналина поможет унять зверя, да и ему крылья размять не помешает. Шаг вперед, и я лечу, чтобы у самой земли обернуться и взмахнуть крыльями. Дракон радостно рыкнул и перехватил контроль. Что ж, пусть так. Надеюсь, близость истины не даст дракону сорваться. Кто же знал, что, придя в себя, я не буду понимать, что делать. То ли огорчаться, то ли ржать. В себя пришел рывком, недоуменно оглядываясь по сторонам. Я в пещере, выход которой у океана. Услышав недовольное сопение, повернул голову и не сдержал смешка, нервного. Наказал-таки заразу. Феечка сидела на шкуре, связанная веревкой и с кляпом во рту. Подойдя к девушке, взгляд на шкуру. Вот демоны, зверюга не придумал ничего лучше, как просто содрать с оленя шкуру и протащить сюда. Нельзя было одеяло взять. Дракон обиженно рыкнул, словно напоминая, что он все сделал как надо, а я, глупый человек, не оценил. Ну что, развязать тебя или так оставить? Присев рядом, тихо спросил у истинной. Сквозь кляп послышалось рычание. «Интересно, если я сейчас достану кляп и развяжу, она меня попытается убить?» Подумать мне не дали. По внутренней связи пришел зов от Дамиана. «Важные новости?» «Ну что ж, послушаем». Закинув ношу себе на плечо, открыл портал и магией убрал кляп. «Прошу прощения за опоздание!» Весело поздоровался и хлопнул ерзающую феечку по попе. «Не вертись, иначе уроню». «Ты труп, понял? Я придушу тебя собственными руками!» Я угукнул и хотел вернуть кляп, но Диана смотрела на меня с таким шоком, что я побоялся, как бы истинный брата плохо не стало. «Итак, что же я пропустил?»